Глава 52. Он. При разговоре с Кардейлой постоянно хотелось закатить глаза, но в облике волка это сделать было куда проблематичнее. Сильно мало эмоций выражала звериная морда. Принцесса была невыносимой до невозможности. Вздохнул, не выдержав, и громко заметил. «Боже, ваше пушистое высочество! Как вас до этого Эля терпела! Я бы задушил вас в первый же день!» Демонстративно вильнул хвостом, злоуставившись на лисицу. Та в ответ фыркнула, отказавшись как комментировать, так и переводить сказанные мною слова нашей спутницы. Эля, похоже, уже начинала обижаться. С грустью посмотрел на спальник. К сожалению, отдыхать мне не хотелось. Было острое желание пробежаться по лесу. Растерзать пару кабанов, побыть настоящим волком. Только с возрастом человеческая натура при обращениях преобладала все больше. В итоге Эля улеглась, а я размышлял, чем бы занять себя в оставшиеся десять часов. «Ты так и будешь пялиться на нее?» — фыркнула Кордейла, когда заметила, что я слишком долго рассматриваю спящую Элю. «Но не на белую лисицу мне же смотреть, к тому же такую наглую!» — тихо прошептал, покачав головой. Впрочем, вряд ли Эля услышала бы или поняла мои слова. «Слушай, а тебе не кажется, что Лилит всем одолжение сделала, когда обратила тебя в этого милого зверька?» «Следи за своим языком!» Моментально возмутилась принцесса. «А то казню сразу же после того, как верну свой облик!» «Ну тогда я просто не буду убивать Лилит!» Усмехнулся. «Мне не хочется своей красивой головы лишаться!» а без убийства ведьмы ты вряд ли снова станешь человеком. Все-таки эгоисты не меняются. Да и ты, как не замечала, что творится в твоем будущем королевстве, так и не прозрела. — Будешь читать не нотации? — прыснула она. — Отлично! И что же не так в моем королевстве? — По мне так оно идеально! — лисица махнула хвостом. — Ну кроме того, что оборотни хищников, похоже, незаслуженно угнетают травоядные, Если у всех них обращения проходят так, как у тебя, то, ну, впрочем, вы не страшные, — вздохнула она. Да, кивнул, проблемы бывают у малышей, но родители тщательно следят как за полнолунием, так и за обращением своих детей. Многие зверята умирают от боли. Нормально терпеть эти муки начинаешь только лет в пятнадцать, а ведьминские зелья от обращений порицаются и, если честно, уж очень дороги. Кардейла вздохнула. Неужели начала понимать, насколько все серьезно? Вряд ли. Мы же не в сказке, а в жестокой магической реальности. «Ваше Высочество!» — вздохнул я. «Многие голодают. Многие не могут найти работу, место в обществе. И я сейчас не только про оборотни хищников, хотя им, наверное, не повезло в большей мере. Многие стали разбойниками». Помните ту компанию, что напала на нас в первые дни нашего путешествия? А ведь та ведьма — моя давняя знакомая. Она хорошая травница. Но ее выгнали из деревни, а удаленное производство наладить она не сумела. Истории кентавра, одноглазого эльфа и злого мага я не знаю, но у большинства из них, скорее всего, очень грустная история за плечами. Между нами воцарило молчание. Я не торопился, желая дать Карделе время чтобы все хорошенько обдумать. Я уже ни на что не надеялся. Просто за разговором время шло гораздо быстрее. А мне до невозможности хотелось побродить по лесу и поискать приключения на свой хвост. Не каждый злодей истинный злодей. У многих трагичное прошлое. И это нужно как-то менять. Вздохнула принцесса. Тяжело осознавать, что когда ты рос во дворце, в роскоши и удовольствии у кого-то все было по-другому. И не для всех алегрия счастливый дом. Есть такое. А ты не думала, что люлит таким образом просто хотела тебя перевоспитать? Усмехнулся, подстегнув девушку. Не особо верил в добрые намерения злой мачехи, все же знал, что она была убийцей, жестокой и самой сильной колдуньей королевства, если не всего нашего мира. Чего стоит только то, что она сначала очаровала и опоила отца Кардейлы, вышла за него замуж а затем отравила его, желая развязать войну с соседними королевствами. Я хорошо знала эту историю. О ней только ленивый не трезвонил на каждом углу. Ага, только по плану у нее было сделать голема из глины в форме меня. И если бы я осталась рядом с ней, она смогла бы его оживлять и управлять им, — фыркнула Кардейла. Нет, я думаю, мне просто повезло, что смогла сбежать. А потом вдвойне повезло, что она заключила с тобой сделку, чтобы вернуть меня, посчитав тебя лучшим наемником королевства. А у тебя внезапно оказалась своя собственная голова на плечах, и ты во всем разобрался». Удивленно вскинул брови, насколько позволила мне моя морда. «Это что, принцесса комплимент мне сделала?» «Неожиданно. Вскоре принцесса уснула, и я решил ненадолго оставить девушек, чтобы прогуляться». Волчье чутье подсказывало мне, что никакой опасности поблизости не было. Поэтому я все-таки решился сделать одно важное волчье дело.